Мы в грязной обуви по паркету топчемся. Стало как-то неудобно. Стыдно. Я. Мы, начал наш бравый командир, сбился, потом нахмурился, взял себя в руки и резко отчеканил. У нас раненый, важный, государственной важности, нужна операционная. Операционная занята, отрезала синегласка. скомкала полотенце и бросила его в большой металлический таз, стоявший прямо в коридоре. «У меня там лейтенант-танкист, я его три часа собирала, сейчас шьют». «Освободить надо бы», — как-то неуверенно высказался Котов. «У меня приказ. Вот». Капитан обернулся, ткнул рукой в сторону лесника. «Этот человек диверсант, и он вот-вот может умереть. Этого нельзя допустить». Капитан решительно шагнул к двери операционной. Синеглазка без малейших сомнений тоже шагнула в ту же сторону. Перегородила ему путь. Она была ниже Котова на голову, хрупкая, но при этом смотрела на капитана с такой злостью, будто готова вцепиться ему в лицо. И что-то мне подсказывает, если придется вцепиться. Вы глухой? Ее голос был ледяным. Я сказала занято. Там человека спасают, он герой, между прочим. Горел в танке, но вытащил свой экипаж. А вы мне предлагаете вышвырнуть его в коридор ради вашего диверсанта? Мой диверсант знает такое, что может стоить жизни тысячам. Котов начал заводиться. Его, очевидно, раздражал тот факт, что ему, взрослому человеку, капитану, Старшему оперуполномоченному приходится спорить с какой-то девчонкой. Вы не понимаете, насколько это важно? Я капитан Котов, СМЕРШ. А я начальник хирургического отделения Скворцова Елена Сергеевна. Перебила Котова синеглазка, даже бровью не повела. И здесь, в этих стенах, я главное. Я решаю, кому сейчас в операционной быть, а кому подождать. Вот ваш важный диверсант подождет. Вы тоже подождете. Или берите скальпель и оперируйте сами. Котов открыл рот, чтобы ответить, но слов, видимо, не нашел. Думаю, капитану была непривычна вся эта ситуация. А вот Карась очень даже взбодрился. Красивая женщина подействовала на Мишку, как мощный глоток охранительного энергетика. «Доктор, милая!» Карась, продолжая удерживать верхнюю часть лесника, маленькими шажочками сдвинулся в сторону, чтобы лучше видеть синеглазку. — Вы на капитан то не ругайтесь. Растерялся он от вашей харизмы. Нам бы вот эту сволочь подлечить немного, чтобы он в машине до свободы доехал. Помогите, а то знаете, что... — Мишка улыбнулся. — А то у вас тут еще один больной сейчас будет при смерти. — Я. У меня сердце так заболело, вот прямо колет, это из-за красоты вашей. Может, полечите, нас обоих. Елена Сергеевна перевела взгляд на старлея. В ее глазах на секунду мелькнуло что-то живое, теплое. Тень улыбки, но тут же погасло, скрылось за маской профессионального цинизма. Сердце, так это вы не по адресу, товарищ старший лейтенант. «Кардиологии у нас нет, это вам в Курск надо». Отрезала она сухо, но уголки губ чуть дрогнули. «С вашим диверсантом?» Доктор кивнула на лесника. «С ним разберемся». «Хорошо. В перевязочную несите. Живо я посмотрю». Елена Сергеевна снова переключилась на меня. Наши глаза встретились. Я вдруг очень ясно понял, эта женщина не просто красива. Она умна и категорична, привыкла принимать решения за доли секунды. А еще я понял, что синеглазка оценивает меня, чисто по-женски, с интересом. Ну или просто долбанная контузия шалит, вызывает галлюцинации. — Что с ним? — спросила доктор, подходя ближе. — Огнестрел, — ответил я. Как назло, язык вдруг начал слегка заплетаться, в голове нарастал проклятый колокольный звон. Правая голень и колено. Стреляли дважды. Повреждены мягкие ткани, большая кровопотеря. Нам нужно, чтобы он пришел в норму, не умер и мог говорить. Елена Сергеевна кивнула, никаких лишних вопросов, типа, кто стрелял, за что. Профессионал. В перевязочную, вторую. — повторила она, затем крикнула кому-то вглубь коридора. — Петрова! Лиза! Готовь инструмент! Морфий камфору! Из-за двери следующего за операционные кабинета выглянула медсестра. Видимо, та самая Петрова. — Елена Сергеевна, там же майор должен был! — попыталась она возразить. — Подождет! — рявкнула синеглазка. — СМЕРШ приехал. У них, как всегда, государственная важность. Она произнесла это с легкой иронией, но при этом четко расставила приоритеты. — Черт, какая-то фантастически удивительная женщина. — Идем, за мной, — велела Елена Сергеевна, развернулась и двинулась вперед. Мы дружно рванули за ней. Перевязочная оказалась небольшим классом, где вместо парт стояли два грубых деревянных стола, обитых рыжей клеенкой. Запах йоды здесь был таким густым и концентрированным, что во рту моментально стало горько, а глаза заслезились. Карась и Сидорчук водрузили диверсанта на бурый от засохших пятен стол. Он громко застонал, когда Старлей неловко задел простреленную ногу. «Тихо!» — рыкнул Котов, прижимая его плечо. Лесник открыл глаза. Мутный взгляд метнулся по лицам, пытаясь сфокусироваться. «Где я?» — прохрипел он, облизывая пересохшие губы. «Вы ангелы». «Ага, с крыльями. Сейчас апостол Петр подойдет». «Просил без него не начинать», — буркнул карась. «Считай, что ты в раю, гнида». Лесник попытался приподняться, но тут же рухнул обратно. «Все скажу», — забормотал он в бреду. «Не убивайте». Я наклонился к нему, пытаясь разобрать слова. В этот момент напряжение последних часов, помноженное на духоту перевязочный и одуряющий запах эфира, сыграло со мной злую шутку. В ушах резко пронзительно запищало. Тонкий, противный звук, похожий на комаринный писк, стремительно перерос в рев турбины. Казалось, внутри черепа лопнула струна. Перед глазами поплыло. Лицо Елены Сергеевны вдруг начало двоиться, троиться, расплываться в белое пятно. Стены комнаты качнулись. Пол ушел из-под ног, словно палуба корабля в девятибальный шторм. Я попытался ухватиться за край стола, но пальцы соскользнули. «Лейтенант!» Голос Котова прозвучал глухо, словно из бочки. «Соколов, ты чего?» Я хотел ответить, что все нормально, просто душно, но язык отказался повиноваться. Он стал огромным, неповоротливым и чужим. Горло перехватило спазмом. «Держите его!» — крикнул кто-то. «Кажется, это была Елена Сергеевна». Ее голос пробился сквозь гул в голове. Последнее, что увидел перед тем, как свет лампочки схлопнулся в черную точку... Испуганные синие глаза, которые смотрели на меня с неожиданным участием. В следующую секунду меня накрыла темнота. Глава тринадцатая. Пробуждение было отвратительным, хуже, чем в первый раз. когда я умер в 2025 году и очнулся в полевом госпитале в 1943. Сначала вернулся запах, тяжелый дух застарелых бинтов. Потом звук, тихий назойливый звон в голове, неровный, с перебоями. Словно где-то рядом в предсмертных курчах готовилась отдать концы цикада. Я открыл глаза. Зрение, слава богу, было в норме. Темные мушки и радужные круги пропали. Прямо надо мной маячил потолок. Серый, с желтыми разводами от протечек и паутиной трещин в углу. Честно говоря, грешным делом проскочила шальная мысль. А вдруг все, что произошло, Котов, Карась, Лесник и Сидорчук с его обожаемой полуторкой, это всего лишь сон. Бред, в котором я находился после взрыва на старом заброшенном заводе. Попытался повернуть голову. Шея отозвалась хрустом и острой болью, моментально прострелившие виски. Я лежал на кровати. Если говорить более точно, на металлической койке с панцирной сеткой, которая провисала почти до пола. Рядом храпели, стонали и ворочались другие везунчики. Все. Понятно. Нахожусь в госпитале. Пеп в Золотухино. Версию насчет бредового сна можно спокойно отставить в сторону. Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Резко сел. Комната качнулась. К горлу подкатил ком тошноты. Пришлось упереться руками в жесткий матрас, набитый комковатой ватой, чтобы не завалиться обратно. Тихо, тихо, лейтенант. Раздался чей-то сонный голос с соседней койки. «Не суетись. Ты тут новенький, еще не привык. Голова кружится?» «Это нормально. У всех кружится. Ложись спать, а? Мешаешь». Я проигнорировал недовольство советчика. Огляделся. Окна занавешаны одеялами для светомаскировки. Судя по узкой полоске серого света, пробивающейся сквозь щель, на улице уже рассвело. Или еще не стемнело. Черт его знает, как долго я тут валяюсь. Час, два, сутки. А сколько времени. Голос был хриплым, скрипучим, словно связки наждаком натерли. Горло пересохло и соднило. Еще присутствовало неприятное ощущение на языке, будто пришла толпа дворовых кошек и нагадила мне прямо в рот, пока я валялся без чувств на этой койке. Пятый час. Ни свет, ни заря. Снова отозвался разговорчивый сосед, мужик с перебинтованной головой. Спи давай. Обход в семь. Доктор Скворцова звереет, когда режим нарушают. С ней лучше не связываться. Казалось бы, лейтенант медслужбы, а иной раз ведет себя похлеще генерала. Я проигнорировал слова перебинтованного. Соображал, что делать дальше. Почти пять утра. Значит, пробыл в госпитале недолго, пару часов. Черт! Рухнул без чувств прямо в перевязочный, как девка. Но это ладно, бог с ним. Вопрос в другом. Где лесник? Думаю, за это время Елена Сергеевна уже привела его в норму и диверсант укатил в свободу. В компании Котова и остальных. Может, его уже даже допрашивают? А это плохо. Очень плохо. Я должен присутствовать при допросе. Обязательно. Они тут, конечно, молодцы. СМЕРШ и все такое, но ни один из них даже близко не знаком с основами профайлинга. Когда по взгляду, жесту, крохотному мимическому движению можно понять, врет гадина или нет. Когда есть шанс спровоцировать его, вывести на нужный разговор. Сейчас он им там лапши на уши навешает и все. Хрен мне тогда не крестовский. Тем более у лесника было время, чтобы успокоиться, продумать тактику. Он псих, маньяк и шизик, такой же, как Крестовский. А это очень хитрые твари. Даже самые тупые из них один черт хитрые. На каком-то животном уровне. Нет, без меня Котова не справится. Я откинул одеяло, опустил взгляд, посмотрел на свое тело. Из одежды кальсоны на завязочках и нательная рубаха. Зашибись. Где мои вещи? Сосед хмыкнул. Коптерки вестимо Или на прожарке. Тут порядок строгий. вши, тиф. Одежду сразу забирают. А ты чего сгоношился? Товарищи твои один черт уехали. Час назад где-то. Шумели знатно. Кот ненормального тащили, а тот упирался, орал в голос, мол, честный коммунист. Такой гвалт стоял, мам, не горюй. Вот, мои предположения подтвердились. Котов отчалил обратно в свободу. Забрал лесника и рванул в штаб. Меня оставил здесь, чтобы отлежался. Хрен там. Я должен присутствовать на допросе. Лично. Ловить эту гниду на каждом слове, видеть его глаза. Спустил ноги на пол. Холодные доски обожгли ступени. «Э, — Эй, ты куда намылился? — удивился сосед. — Тебе лежать велено, Вставать нельзя, упадешь. — туалет можно? Поссать — поссать, — буркнул я. — Или быть себя ходить? Встал. Мир снова качнулся, но уже меньше. Сцепил зубы, переждал головокружение. Сделал шаг. Второй. Вроде иду. Шатко. Держась за спинки кроватей, но иду. Ничего, ничего. Сейчас станет легче. Главное расходиться. Вышел в коридор, покрутил головой по сторонам. Похоже, мы на втором этаже. Здесь гораздо тише, чем в приемной, даже при том, что из каждой палаты слышатся храп и тяжелое сопение. Дежурная медсестра тоже имелась. Она сидела на посту в конце коридора, клевала носом, облокотившийся о стол и подпирая голову рукой. Я осторожно двинулся вперед. Непроизвольно при каждом шаге поджимал пальцы ног. Босым стопам было и жестко, и холодно, и неприятно. Подошел к дежурной, остановился. Посмотрел на нее с сочувствием. Спит, бедненькая. Устала. Придется будить. — Сестра! — позвал шепотом. Она вздрогнула, подняла голову, захлопала ресницами, пытаясь понять, что происходит. Это была та самая Лиза Петрова, которую Елена Сергеевна ночью гоняла за лекарством. Совсем девчонка, лет девятнадцати. Курносая, с веснушками. В прошлой жизни, сказал бы, в дочери годится. Лизавета округлила глаза, пару секунд молча пялилась, а потом вместо того, чтобы заругаться, прыснула смехом. Она, конечно, пыталась это скрыть, прикрыла рот ладошкой, но ее плечи предательски тряслись. Похожий видок у меня в этих кольцонах совершенно идиотский. Натуральный клоун. — Товарищ лейтенант, вы чего это? — прошептала девчонка, тщетно пытаясь держать смех. — В таком виде по коридору бегаете. — В каком таком? Я нахмурился и сделал серьезное лицо. — Тут уж извините, что оставили, в том и хожу. Форма моя где? — Так на прожарке. Лиза снова тихонько хихикнула в кулачок. «ВПК ваша форма! В камере! Шивобойка всю ночь работает! Пара многое. Не просохла еще поди!» «А сапоги?» — уточнил я, переминаясь с ног на ногу. Пол был ледяной. «Сапоги нельзя в камеру, они скукожатся!» — сознанием дела пояснила Лиза. Хотя вопрос был немного о другом. Просто имел в виду, можно хотя бы обувь вернуть. Их каптенарму с забрал. Лизолом протирать. Вонь стоит, жуть. Лизонька. Я наклонился к девчонке, преданно заглянул ей в глаза. Мне нужны мои вещи. Сейчас. Срочно. Не положено. Она сделала серьезное лицо. Елена Сергеевна приказала следить за вами. и не выпускать даже на перекур. К нам, когда кто-нибудь из СМЕРШа попадает, так на следующий день непременно сбежит. Один вон, прям в господнем убег. А вам, товарищ лейтенант, бегать нельзя. Вам лежать надо. Вы ж сознание потеряли, помните? Слушай, Лиза, у меня дело государственной важности. не ехать надо, понимаешь? Родину спасать. А я тут. Практически без штанов по коридорам шатаюсь и койку занимаю. Чужое место. Оно кому-то точно нужнее. Сознание потерял, так это ничего страшного. Оно уже на месте. Лизонька. Я наклонился еще ближе и улыбнулся самой обаятельной улыбкой. Лизонька. С придыханием повторил имя сестры. Такая красивая девушка непременно должна быть очень доброй. И умный. не надо обратно к своим, понимаешь? Родину спасать надо. А делать это без штанов как-то не очень героически. Лиза снова хихикнула, покраснела. Похоже, мне удалось задеть струны ее девичьей души. «Ну, товарищ лейтенант, наговаривайте на себя. Хоть штана, хоть без штанов. А вы герой». Вот только помочь вам не могу. Елена Сергеевна меня точно прибьет за это. Она, знаете, какая строгая? Ух!» Медсестра сжала кулачок и потрясла перед моим носом. Рука у нее была маленькая, как у подростка. Я сдаваться не собирался. К костьми лягу, но смоюсь из больнички в ближайший час. А то и быстрее. Лиза. Очень тебя прошу, как человека, давай сделаем маленькую хитрость. Ты найди хоть что-нибудь. Галифе старые, ватник, пиджак, сапоги любые. Все равно. А потом положи их вон в уголок. И отвернись. Я все сам сделаю. И ты будешь не виновата. Сбежал больной. Какие претензии? Я бы, может, как тот про кого-то рассказывал, тоже в кольцонах ушел. но мне еще до штаба добираться, боюсь, не оценят. Девчонка заколебалась. Желание помочь контуженному герою и очевидная симпатия к молодому лейтенанту боролись в ней со страхом перед начальством. Ну, не знаю, в коптерке есть подменка для выписывающихся. Вот, — обрадовался я, — тащи. В долгу не останусь, шоколадку привезу. Ляпнул и сразу же подумал, какую шоколадку, дурачок. Мы, считай, на фронте. Хотя, улыбнулся и уверенно добавил, немецкую. Две. Ой, скажите тоже. Лиза смущенно зарделась. Оглянулась по сторонам, будто боялась, что за каждым углом сидит злющая Елена Сергеевна. А потом решительно махнула рукой. Ладно, ждите. Только тихо. Девчонка вскочила со своего поста, шмыгнула в боковую дверь. Я прислонился к стене, пытаясь перевести дух. Голова гудела. Ноги легонечко подтрясывались. Ничего, пройдет. Главная цель близка. Сейчас натяну штаны, найду попутку и через час буду в свободе. Дверь скрипнула. — Ну что, несешь? Спросил я нетерпеливо, поворачиваясь к Елизавете, и замер. Это была не Лиза. В дверях стояла Елена Сергеевна, мягко говоря, сильно недовольная. Тот же взгляд синих глаз, та же выбившаяся прядь. Фартука только не было, видимо, срочные операции закончились. Она казалась настолько уставшей, что мне очень сильно, просто до зубовного скрежета, захотелось подойти к ней, обнять, прижать к груди и сказать что-нибудь ласковое, приятное. Я решительно сгреб всю мужскую волю в кулак, трижды обозвал себя идиотом, мысленно, потом для верности посоветовал себе избавиться от этой романтичной чуши, тоже мысленно. Врач смерила меня взглядом с головы до пят. Задержалась на нелепых завязках кальсон, иронично приподняла одну бровь. В ее глазах читалась смесь иронии и профессионального недовольства. — А позвольте спросить, товарищи лейтенант, далеко собрались? — поинтересовалась она ледяным тоном. — Хотите своим нижним бельем немцев напугать да икоты? Я вдруг почувствовал, как загорелись уши. А потом появилось легкое раздражение. Что за фигня? Стою тут в кальсонах и краснею перед какой-то девицей. Из какого перепуга она решила, что может меня отчитывать? «Елена Сергеевна, мне нужно идти», — ответил сухо, четко. «В таком виде? «Оригинально, смелая тактика». Врач сделала шаг ко мне, нахмурилась еще сильнее. — А то, что у вас серьезная травма, не смущает? — Знаете, травма моя, правильно? И голова моя. Так что уж не обессудьте, сам решу, как поступить. Силой держать вы меня не можете. Поэтому простите, конечно, но я вернусь в штаб. — Силой? — переспросила Елена Сергеевна. — Могу и силой, если понадобится. Потому что у вас, лейтенант Соколов, тяжелая контузия. Отек мозга хотите? Вам лежать надо, а не по штабам бегать. Вы понимаете, что в таком состоянии можете упасть где-нибудь в канаве и умереть? Понимаю. Торжественно клянусь по канавам не бегать. Я театрально прижал правую ладонь к сердцу. Если вы мне помешаете, могут погибнуть люди, много людей. Мои товарищи увезли диверсанта. Сейчас они, возможно, его уже допрашивают, а он врет им сто процентов. Но у меня есть некоторые навыки, которые позволят определить ложь. Я должен быть там. Мы стояли друг напротив друга в старом школьном коридоре. Я босой, в нелепом белье. Она со своими умопомрачительными синими глазами. смотрели друг на друга. И снова в груди появилось это странное волнение, а еще желание прикоснуться к ней. Наваждение какое-то. Елена Сергеевна молчала. Судя по выражению ее лица, она пыталась понять, кто перед ней. «Псих или просто упрямый осел? Мне только что пообещали отек мозга». а я одно по одному про штаб-талдычу. Вы сумасшедший? Сделала она, наконец, вывод. Правда, ее голос звучал уже не столь категорично. Все он лежат и радуются, что живы, а вас несет обратно в пекло. Я не все. Сказал и тут же мысленно поморщился. Какая-то напыщенная фраза получилась. Елена Сергеевна, вы же понимаете, удержать меня не получится. — Все равно уйду. Хоть в кальсонах, хоть вообще без них, если надо будет. Доктор вздохнула. Устала, провела ладонью по лбу, словно вытирала невидимый пот. — Уйдете. — Понимаю, что уйдете. — Черт с вами. Она обернулась и негромко позвала медсестру. — Петрова! — Лиза! — Хватит делать вид, что тебя нет. Выходи уже. — Детский сад. дверь коптерки приоткрылась оттуда высунулось смущенное лицо медсестры лиза видимо заметила начальство сразу поэтому сидела тихонько чтобы ее не поймали на месте преступления принеси товарищу лейтенанту одежду его собственную она еще влажная после камеры но лучше так и сапоги у дяди васи забери есть елена сергеевна Лиза расплылась счастливой улыбкой и тут же, без промедления, рванула выполнять распоряжение доктора. «Оружие», — тихо спросил я, — у меня был ТТ. Елена Сергеевна демонстративно вздохнула, усмехнулась, покачала головой. «Ну, неужели вы думаете, я вас без верного соратника отпущу? Оружие у меня, я его в сейфе закрыла. Обычно в вооруженную комнату забираем, но СМЕРШ — это особый случай». Знаете, а ваш капитан, кстати, пистолет реквизировать не стал. Я предлагала, сказал неправильно это. Еще подумаете, что вас, ну, разоружили. Верит он вам, видимо, то есть вас, вас верит. Подождите. Елена Сергеевна развернулась и исчезла в одной из комнат. Не было ее минуты три. Обратно она вернулась уже с кабурой. Протянула мне. Держите. И да, имейте в виду, если умрете по дороге, в рапорте напишу, что лейтенант Соколов сбежал и сейф взломал. Моей вины нет. Договорились, кивнул я. Взял кобуру. Привычная тяжесть оружия немного успокоила. Елена Сергеевна сунула руку в карман своих безразмерных штанов и достала несколько маленьких бумажных пакетиков. сложенных конвертиком. «Держите». «Что это?» «Порошки. Пирамидон. Голова будет болеть адски. Он снимет спазм. Вы сейчас изо всех сил демонстрируете мне бравый дух. Но я вижу, шатает вас. Только не больше трех порошков в день. Сердце и так на пределе». «Я взял пакетик. Наши пальцы соприкоснулись». Рука синеглазки была шершавой, сухой. Но мне не хотелось выпускать ее. Естественно, это странное желание держаться с доктором за ручки я быстренько придушил кованым сапогом своей решимости. Спасибо. Идите уже. Она отвернулась, слишком порывисто. Возможно, мне показалось, но в глазах Елены Сергеевны мелькнуло нечто... Нечто похожее на симпатию. Идите, пока я не передумала и не привязала вас к койке. Меня не пришлось уговаривать дважды. Я метнулся в палату. Дождался Лизу с вещами и минут через пятнадцать уже стоял на крыльце школы, полностью одетый. Форма не до конца высохла. Она была горячей и немного влажной. А вот сапоги блестели так, что хоть бери и смотрись в них вместо зеркала. На улице оказалось свежо. Предрассветный туман клубился над землей, скрывая грязь. Где-то далеко на передовой ухала артиллерия, утренняя артподготовка. Голова все еще гудела, но уже меньше. Прежде чем выйти из госпиталя, высыпал горький порошок пирамидона в рот и запил ледяной водой из рукомойника, висевшего у входа. Теперь нужен транспорт. У крыльца стояли несколько машин, санитарные грузовики, забрызганные грязью по самую крышу. Водители курили рядышком, сбившись в кучу, что-то обсуждали. Я, недолго думая, двинул прямо к ним. «Мужики, кто в сторону свободы едет?» Пожилой усатый дядька в замасленной тужурке ответил за всех. «Свободу? Я и Кузьмич, и Саня вон тоже, только позже». «Часа через два, а не раньше. Два часа. У меня нет двух часов. Каждая минута — это шанс для Крестовского ускользнуть. Нужно срочно. Я демонстративно поправил кобуру на боку. Не обессудь, лейтенант, буркнул усатый. Бензин подотчетный, да и запросто вот так сорваться, туда-сюда метнуться никто не разрешит. Шкуру спустят». В этот момент из-за угла школы, оглушительно треща мотором, вынырнул мотоцикл с коляской. Тяжелый М-72. Зверь-машина. За рулем сидел боец в каске. В коляске, накрытые брезентом, лежали какие-то ящики. То, что нужно. Я шагнул на перерез, поднял руку. «Стой!» Боец затормозил. Мотоцикл остановился в сантиметре от моего сапога. «Ты чего под колеса лезешь, дурака кусок?» — заорал он. Лицо у него было молодое, злое, в дорожной пыли. «Жить надоело? А если ноги переломал бы тебе, а?» «Лейтенант Соколов, контрразведка», — представился я, игнорируя возмущение мотоциклиста. «Куда едешь, боец?» «Штаб фронта, пакеты везу срочные». «Отлично, я с тобой». — Не положено! — возмутился он. — У меня груз спецпочта. Места нет. — Найдем. Я обошел мотоцикл, перекинул ногу, плюхнулся на сиденье. — Трогай, боец, в свободу и быстро. Если довезешь за полчаса, будет тебе счастье. Парень оглянулся через плечо. — Ты, конечно, наглый лейтенант, — усмехнулся он. — Ну, как знаешь. — Держись, только зубы не растеряй. Мотоцикл рванул с места. Ветер ударил в лицо, выдувая остатки головокружения и больничных запахов. Мы неслись по разбитой колее, подпрыгивая на ухабах. Я смотрел вперед на светлеющий горизонт. Там, за лесом, была свобода. Там был лесник. Тот, кто может вывести меня на Крестовского. Глава 14. Мотоцикл подпрыгнул на очередном ухабе, лязнул и резко затормозил возле штаба. Меня по инерции швырнуло вперед. Чудом не впечатался лицом в потную, пыльную спину связного. Не хватало еще рожу себе расквасить. до да кучи. — Прибыли, лейтенант! — хохотнул этот мотоциклетный шумахер и заглушил мотор. — Живой там! Мои слова о том, что нам надо попасть в свободу быстро, он понял буквально. Мы действительно добрались минут за тридцать. Бонусом к скорости шел целый набор удовольствий. Во-первых, я своей физиономией собрал всю пыль и грязь, которые летели из-под колес. Во-вторых, задницей пересчитал каждый ухаб, каждую ямку. В-третьих, ухитрился пару раз что-то словить ртом. когда матерился на связного после очередной кочки. Надеюсь, это тоже была пыль, а не какая-нибудь живность. «Пойдет», — выдохнул я, сползая с сиденья. Правая нога задеревенела от неудобной езды. Ее тут же неприятно закололо. Сделал шаг. Остановился. Земля легонько качнулась. Горизонт предательски накренился влево. В голове снова радостно зазвенели колокола. К счастью, уже не так громко. Пирамидон, выданный Еленой Сергеевной, изо всех сил пытался купировать чертову боль. У него это даже частично получалось. «Спасибо, дружище!» — хлопнул Связнову по плечу. «Бывай! Если что, обращайся!» Он усмехнулся, слез с мотоцикла вслед за мной. принялся вытаскивать из люльки почту надеюсь не придется больше тихо буркнул я и рысью рванул в сторону крыльца часовой у входа тот самый боец нквд который дежурил в первый день шагнул было наперерез, но сразу узнал меня молча посторонился в штабе несмотря на раннее утро уже кипела жизнь Я, лавируя между снующими по коридору военными, бегом двинулся к оперативной комнате. У знакомой двери, привалившись плечом к косяку, стоял Сидорчук. Вид у сержанта был откровенно скучающий, пока он не разглядел меня, несущегося по коридору. Его лицо вытянулось, глаза округлились. Даже рот немного приоткрылся. — Ох, йог, макарек, лейтенант! Искренне изумился сержант. Как ты тут оказался? А госпиталь, когда уезжал, ты в отключке был? Окремался Ильич. Я кивнул на закрытую дверь. Наши там? Там? Ага. Сидорчук опасливо оглянулся по сторонам, затем понизил голос до еле слышного шепота и продолжил. Назаров, кот в карась, все на месте. Только слышь, лейтенант, хреново дело. Этот лесник орет, как резанный, грозит с трибуналом, требует к его отвезти. Говорит, он майор Виноградов, инспектор медслужбы, и бумаги у него комар нос не подточит. Вроде как до самого генерал майора Барабанова дело дошло, который начальник санитарного управления. Назаров злой, как черт, черняет учи. тучи, сейчас совещаются». Диверсанта увели в соседнее помещение. Видишь, он конвоир стоит. Это он нашего гада караулит. Я усмехнулся. Ожидаемое развитие ситуации, но другое и не рассчитывал. Не дрейф, Сидорчук. Разберемся. Я глубоко вздохнул, настраиваясь на нужную волну, и тихонечко приоткрыл дверь. Просочился внутрь. Старался сразу не выдать своего присутствия, хотел послушать, о чем совещаются. Атмосфера в комнате была напряженной. Назаров сидел за столом, он нервно крутил в пальцах папиросу, явно злился. Нет. пребывал в бешенстве, так точнее. У стены, скрестив руки на груди, замер Котов. Капитан хмурился, желваки на его скулах ходили ходуном. Карась сидел на подоконнике. Он один выглядел совершенно спокойным, даже вальяжно расслабленным. В его пальцах мелькала монета, которую Старлей гонял туда-сюда по костяшкам. Говорю вам, товарищ майор, я своими собственными ушами слышал, как эта гнида орала про какого-то пророка. Голос карася звучал флегматично, но за этим показным равнодушием чувствовалось, что Мишка тоже злится. Даже посильнее Назарова. Мол, ему известен каждый шаг товарищ Сталина, пророку этому. Я вроде не контуженный, да и со слухом все в порядке. Померещиться не могло. «Да твою мать, Карасев!» Назаров со всей дури долбанул кулаком по столу. «Мало этого, не понимаешь, что ли? Ты говоришь, орал, а он говорит, стреляли». Мучили, били, убивали. Второй диверсант, которого в поезде взяли, до сих пор молчит. Ни слова не говорит. Ведет себя, как умственно отсталый. Того и гляди, слюну упустит. Но самая хреновая личность Виноградова подтвердили в управлении. И вот еще вопрос. Как, скажи мне, он мог одновременно оказаться в двух местах? В хуторе сидеть, радиограммы отстукивать. И тут в штабе ошиваться. «А как, скажите, товарищ майор, мы с Соколовым поезд вычислили и взрывчатку нашли? Думаете, на нас озарение снизошло?» Мишка изо всех сил старался не нарушать субординацию, но получалось у него это хреново. От того же Виноградова и узнали, только лейтенант ему пулю в ногу всадил, тот сразу во всем каяться начал. В общем-то, стало понятно, ситуация и правда хреновая. «Если сейчас, не вмешаюсь, карась чего доброго майора нагрубит. Хана тогда старлею. Он, конечно, тот еще тип, но конкретно в этой ситуации Мишка прав. Вот его и кроет. Злится, что Назаров сомневается. «Лейтенант Соколов прибыл!» — рявкнул я первое, что пришло в голову. Все присутствующие моментально замолчали и посмотрели в мою сторону. «Соколов, чтоб тебя!» Выругался Котов. «Ты какого черта здесь делаешь? Тебе лежать велено. В госпитале. Скворцова сказала, если три дня не отлежишься, сдохнешь к хренам собачьим». «И про собачьи это она не пошутила». Котов помолчал, а потом добавил. «Серьезная особа. Думал, шприц мне в печенку воткнет. За то, что мы тебя до смерти чуть не довели». «Виноват, товарищ капитан». Я прикрыл дверь, шагнул вперед. Не время пока отлеживать. Ситуация слишком напряженная. Карась, увидев меня, сразу успокоился. Расплылся в широкой, довольной ухмылке. Подмигнул. — А я говорил, — хохотнул он, обращаясь к капитану, — говорил, не удержите вы его на больничной койке. Сразу было ясно, в себя придет и убежит. — Эх, надо было с Сидорчуком поспорить на пачку папирос. — Угомонись! Назаров ж зыркнул недовольным взглядом на Старлея, потом посмотрел на меня. — Ты погляди, что творится. Делают, что хотят. Тебе, Соколов, велено было здоровье поправить. Почему нарушил приказ? Я мысленно усмехнулся. Нормально так майор переобулся. Главное, день назад сам меня из госпиталя вытащил, доктору про долг перед родиной рассказывал, а теперь, оказывается, надо отлежаться. Сейчас. Так приказов не слышал, без сознания был. Очнулся, вокруг раненые. Отрапортовался я, таращась на майора со всей искренностью. А у меня что? Руки-ноги на месте, собрался и бегом к вам. Тем более лесника взяли. Да уж, взяли. перебил меня Назаров. Так взяли, что ума не дашь, как его обратно засунуть. Он схватил со стола листок бумаги, исписанный химическим карандашом, и потряс им в воздухе. — Вот! Проверили вашего лесника! Связались с кадровым отделом санитарного управления фронта. — И что? — спросил я. Подошел ближе к столу, пытался понять, что за бумажку мне тычут. — Ни черта не видно! И ничего. Майор Виноградов Сергей Сергеевич действительно существует. Числится в штате. Три дня назад прибыл в свободу из резерва. Получил предписание и последовал с инспекцией в Золотухино. Документы подлинные, печати, подписи. Все чисто. Начальник управления подтвердил. И рожи его тоже признали. Говорят, так и есть Виноградов. Только что сведения поступили. Специально человека прислали, который его признал. «Так может, он и есть виноградов? Кто ж спорит? Просто предатель?» Тихонько подал голос Карась. «Я тебя сейчас своими руками придушу!» Рявкнул Назаров на Мишку. «У тебя в башке что? Мозги или вата? Вы сами отчитались, когда приехали с хутора. Забыл? Убитый радист называл лесника командиром группы. Десантировались они, значит, вместе». А до этого ваш радист, чтобы ему обосраться, Назаров запнулся. Помолчал пару секунд. Наверное, сообразил, мертвому радисту обосраться уже не страшно. Черт, почему я такие вещи простые должен объяснять? Лесника радист увидел в диверсионной школе. С ним вместе прибыл сюда. Как, скажи мне, это увязать с Виноградовым, которого в штабе действительно знают? Подождите. Я завис, переваривая информацию. В голове начал складываться пазл. А откуда явился Виноградов в свободу? И главное, когда? Из Москвы, три дня назад, буркнул майор. Вот, обрадовался я. Что вот, Соколов, что вот? Взорвался Назар. Вы, возможно, советского офицера за диверсанта приняли. Ошиблись, понимаешь? отталкиваясь от внешних данных. Шрам, лысый, а кто сейчас без шрама? Да и потом, где гарантия, что ваш этот радист правду сказал? Может, он таким образом нас от реального лесника отвлек? А с поездом этим? Майор откинулся на спинку стула, устало провел ладонью по лицу. Черт его знает, что так, что так, не складывается. Ваш разговор с Виноградовым только вы и слышали. Поезд остановили, взрывчатку обезвредили. Молодцы! А за лесника этого мне уже по темечку цокают. Разберись, говорят Назаров. Товарищ майор, я подошел ближе к столу. Карасев верно рассказывает. Когда мы лесника брали на станции, он все в цвет рассказал. И про поезд, и про взрывчатку. Откуда ему это знать? Из чего бы ему себя оговаривать? Опять же о пророке проговорился. Нас проклинал. «Вот-вот», — донеслось тихое со стороны окна. Назаров со свистом втянул воздух ноздрями. «Товарищ майор, смотрите», — затараторил я, отвлекая его от карася. «Пока и правда чего не случилось. Все предельно просто на самом деле. Радист Леня успел сказать, что лесник был командиром их группы. Это да». Радиопередачи начались 1 июня. Сегодня шестое, значит, группа здесь как минимум неделю. Виноградов появился три дня назад из Москвы. Документы все в порядке, не подкопаешься. Но его раньше никто не видел. Я многозначительно посмотрел на майора. Понимаете? Здесь, в штабе, никто не видел настоящего Виноградова. В комнате повисла тишина. Монета в руке карася блеснула и замерла. Котов оторвался от стены, взгляд его стал острым, напряженным. «Подмена!» — медленно произнес капитан. «Именно!» — я принялся мерить комнату шагами. Нарезал круги, как психованный, меня распирало от тех мыслей, что бурлили в голове. В Москве находится главное военное санитарное управление, при нем резерв. Настоящий майор Виноградов получает приказ и отправляется в распоряжение сануправления Центрального фронта. В свободу. Я сделал паузу, чтобы все присутствующие прониклись. Затем продолжил. Он выезжает поездом. Вряд ли на машине. Но это и не важно по сути. Дорога не близкая, дня два-три, а то и четыре, с учетом того, как эшелоны пропускают. Где-то по дороге, в поезде на пересылке, на глухом полустанке его перехватывают и убивают. Наши диверсанты, понимаете, забирают форму документы, дальше группа двигается сюда, к свободе, залегает на хуторе. Кстати, а где бывшие председатели старухи? С ними поговорили? Они что говорят? Нет их. — хмуро ответил Назаров. — Пропали, как в воду канули. — Ага. — кивнул я удовлетворенно. — Не потому, что меня радовал факт пропажи трех человек. Вообще ни черта радостного. А потому, что моя версия подтверждалась. И не появится больше. Их тоже убили. Убрали помеху. Так вот, мы решили, что группа лесника сразу десантировалась где-то здесь, неподалеку. Но я думаю, они сделали это в другом месте. Сначала перехватили Виноградова, потом прибыли в хутор, убили тех, кто там живет. Началась радиопередача. Затем, три дня назад, лесник под видом Виноградова явился в штаб. А фото? — усомнился Назаров. — Документы забрали, хорошо. Но фото его же надо заменить. А вы не забывайте, что у нас в штабе крыса сидит. Эта сволочь могла помочь леснику с документами. А дальше проще простого: Здесь Виноградова никто не знает, он из резерва. Лесник пришел, обозначился, отметился в Сан-Управлении, получил командировочное в Золотухино и уехал. Идеальная схема. Он легализовался после того, как его группа уже начала работать. Товарищ майор...» Котов перестал хмуриться. Он прямо вдохновился после моих рассуждений. А ведь это очень похоже на правду. — Соколов, хватит метаться! В глазах рябит. — Складно получается, — мрачно высказался Назаров. Только это все домыслы, а у него на руках бумаги с печатями и подтверждение от управления. А мы вроде как ошиблись. — Товарищ майор, разрешите показать вам, что Виноградов врет? — попросил я. — Исключительно для вашего понимания и уверенности, чтобы вы не сомневались. Тогда и с делом проще будет разобраться. Просто дайте пять минут. Сами все увидите. Назаров посмотрел на меня с сомнением. Потом перевел взгляд на Котова, молча советовался с ним, как с руководителем группы. Капитан подумал несколько секунд, едва заметно кивнул. Майор хмыкнул. — Добро. «Карасев! Скажи, пусть приведут!» Он пожевал губами, подбирая слова. «Жертву произвола! Только смотри мне, Соколов, что без этих твоих?» Он резко вскинул руку, сделал жест, будто вкручивает лампочку. «Без закидонов! Ты у нас парень с особенностями, два дня в штабе, а уже отличился. Своеобразным подходом!» «Есть, товарищ майор!» Я вытянулся в струнку. Буду предельно вежлив. Мишка соскользнул с окна, рванул к двери. Крикнул в коридор. «Сидорчук! Вы — Сидорчук! арестованного сюда! Не прошло и пяти минут, как конвоиры ввели лесника. Ильич скромно маячил сзади. Заходить в кабинет не рвался. На нас смотрел с сочувствием. Диверсант скакал на одной ноге, опираясь на костыль. Нога была перебинтована, штанина разрезана. При каждом прыжке он морщился от боли и всем своим видом показывал, как ему тяжело. При этом голова лесника была гордо поднята. Взгляд полон презрения. Оскорбленная невинность. Не меньше. МХАТ просто отдыхает. Однако стоило сволочи увидеть меня, как его рожа в момент изменилась, стала испуганной. Он резко крутанулся, дернулся назад, к двери. Чуть костыль не потерял. Врезался в конвоира, замер, медленно обернулся. Всего доли секунды, и на его лице снова появилась маска железобетонной уверенности. — Зачем здесь этот сумасшедший? — грубо спросил он, указывая мою сторону. — Уберите! У него же с головой не в порядке, он контуженный. Я проигнорировал слова лесника. Пусть трындит. «Мне жалко». Вопросительно посмотрел на Назарова. Тот кивнул, разрешая действовать. «Можете рапорт написать, товарищ майор». Мой голос звучал спокойно. «Ваше право». «Но сначала ответьте на вопросы». Я подошел вплотную, замер на расстоянии вытянутой руки от диверсанта. Смотрел прямо в глаза. Гнида взгляд тоже не отводил, но еле заметно несколько раз дернул веком. Неудобно, сволочи, некомфортно, тошно. Ничего. Сейчас самое веселье начнется. Сергей Сергеевич, начал я вкратчиво, даже вежливо. Давайте еще раз пройдемся по деталям, чтобы устранить недоразумение. Вы утверждаете, что прибыли из Москвы? — Утверждаю, — рявкнул он, и в управлении это подтвердили. Долго будет продолжаться ваш сыр, признайте уже ошибку, извинитесь, и тогда я, может быть, не дам ход всему случившемуся. — Ты погляди, что тварина делает, — усмехнулся Карась. — Вот дает! Я повернулся к Старлею, посмотрел на него с намеком, мол, заткнись, дурень, не мешай. Затем снова переключился на диверсанта. В часть прибыли три дня назад. «Три!» «Говорил сто раз!» «Вам это тоже подтвердили!» «Предписание получили в генштабе?» «Да!» «Документы в строевой отдел сдали сразу». «Сразу!» «На довольствие встали?» «Встал!» «Что за странные вопросы?» «Аттестат на продовольствие получили?» Не отвлекайтесь, просто говорите, да или нет. Да, получил. Я удовлетворенно кивнул. В 21 веке это называют инерцией мышления или установкой на согласие. Психология – наука точная, как баллистика. Принцип прост. Сначала разгон. Я задаю серию элементарных вопросов, на которые он гарантированно отвечает правду или подтверждает свою легенду. Это усыпляет бдительность, создает ритм. Мозг входит в комфортный режим подтверждения. А потом когнитивная перегрузка. Резко увеличиваем темп. Вопросы должны сыпаться один за одним, вбиваясь в сознание. В таком ритме мозг просто не успевает обрабатывать информацию. Он начинает отвечать на автомате по инерции. Ложь требует времени и усилий. А правда вылетает сама. Главное разогнать этот локомотив так, чтобы он не успел перевести стрелку, когда я подброшу на рельсы ловушку. Инспекцию в Золотухина начали с вокзала. С вокзала! Дежурного по станции нашли быстро? Быстро! График движения поездов проверили? Проверил. Водоснабжение осмотрели? Осмотрел! Вашу диверсионную группу забрасывали на Юнкерсе? На Юнкерс! Ответ вылетел раньше, чем сработал блок. Это была правда. Та самая, которая лежала в его оперативной памяти, а не в выдуманной легенде. Лесник моментально заткнулся. Его рот остался полуоткрытым, как у выброшенной на берег рыбы. Зрачки расширились, заполнив почти всю радужку. Лоб мгновенно покрылся мелкой испариной. Каким юнкерсом? Какая чертовой матери группа? Выкрикнул он. «Вы о чем, лейтенант? Вы меня запутать хотите? Я поездом ехал, из Москвы!» В комнате повисла тишина. Мертвая, тяжелая тишина. Я обернулся, посмотрел на Назарова. Тот все понял. Лесник сбился. Всего на долю секунды, но этого хватило. Его мозг, разогнанный подтверждением легенды, на вопрос о способе заброски, начал выдавать информацию, из реальной памяти, а не из выдуманной. Он почти сказал правду. Вот только мне не понравилась одна деталь. Диверсант слишком быстро прервал свой ответ. Настолько отличный контроль? Сомневаясь. Этот человек несколько часов назад ползал в грязи и, размазывая сопли по роже, вываливал нам все про поезд. Откуда вдруг у него появилась такая собранность и уверенность? «Юнкерсом, значит», — тихо с ледяным спокойствием произнес я, не сводя с него взгляда. «Ночью, с парашютом. Или посадочным способом на заброшенный аэродром». «Это домыслы!» — выплюнул он. «Где доказательства? Ваши трюки ничего не значат. Вы мне голову задурили. Я буду жаловаться!» «Я дойду до товарища Берии!» Я пристально смотрел ему в глаза, искал ответ. Эта гнида больше не боится расстрела. Он только что прокололся, а ведет себя так, словно на подходе танковая дивизия, готовая его освободить. Думай, Волков, думай. В чем причина этой уверенности? Уверенности. «Сука!» Товарищ майор, я резко повернулся к Назарову. Прикажите вывести задержанного. Нет больше вопросов. Назаров нахмурился. Он явно не понимал, почему все так внезапно закончилось. На самом важном месте. Но все же кивнул конвоирам. Увести. Охранять. Как только дверь захлопнулась, я рванул к Старлею. Карасев, вспоминай. Быстро и точно. Че вспоминать-то? В госпиталь, в Золотухина. Кто был рядом с лесником после того, как ему залатали ногу? Карась пожал плечами. Ты никто особо. Товарищ капитан говорил с докторицей о тебе. Сидорчук в кабине дремал, я у борта стоял. Ты отходил? Не на шаг. Говорю же, стоял как вкопанный. Кто-нибудь подходил к машине, разговаривал с тобой или